Глава двадцать четвертая. Дома. Как только мы переступили порог квартиры, меня буквально ураганом смела счастливая Лиска. Даня скупо, по-мужски, приобнял и сказал, что скучал, но даже его буквально распирало от радости, я видела это. Было безумно приятно вернуться и знать, что тебя здесь ждали. Пока мы с детьми разбирали, сидя в гостиной, подарки, которые я накупила, Мама с Алексом что-то там шушукались на кухне. До меня периодически долетал низкий мужской смех и легкое хихиканье родительницы. Я поднимала взгляд и неизменно встречалась глазами с Алексом. Мужчина наблюдал за нами и улыбался. Было видно, что хозяин квартиры чувствует себя комфортно и легко. Мама удивительно вписалась в общую картину этого дома и уже через пару минут чувствовала себя как на своей кухне. До праздничного стола мы добрались только спустя пару часов. Мы с мамой решили выпить по бокалу вина за приезд, Алекс воздержался. Стол просто ломился от всяких вкусностей. Наевшись досыта, мы все устроились в гостиной. Дети похвастались своими фото с поездки, а мы с мамой своими. Почему-то бабушку их я на фото и не видела, а ведь было так интересно посмотреть на мать Александра. Интересно, на кого он больше похож? В десятом часу вечера мама засобиралась уехать в гостиницу. Дело было в прихожей, мама уже старательно натягивала второй кроссовок. — Куда вы поедете? — спросил Алекс, протестуя. — Оставайтесь у нас. На втором этаже есть гостевая комната. Никто вас не побеспокоит. Я смотрела на мужчину, который стоял рядом со мной, и не переставала удивляться. Он так легко принял мою мать к себе в квартиру, хотя даже свою Инессу пытался выставить за дверь. Он определенно поменялся за эти три недели. Не внешне, нет. Он был все так же по-мужски красив. Поменялось что-то внутри. Что, я пока не поняла, но мне нравилось. Он словно и правда начал оттаивать. Может, Светка была права? Кай и Герда? «Мам, ну правда», — сказала я, поджимая губы. теть Марин, оставайтесь», — уверенная Данина просьба. Мы с Алексом переглянулись, удивляясь. Данил был собственником похлеща отца. «Мне правда неудобно?» «Нет», — мама махнула рукой. «Моя дочь здесь работает, и я вам тут как снег на голову. Это неправильно». Услышав последнее слово, Алекс засмеялся сначала тихо, а потом все громче и уверенней. Помнится, кто-то тоже постоянно повторял ему это слово. Его поначалу аж подбешивало это мое вредное «неправильно». «Это, наверное, семейные, да?» спросил он, лукаво улыбаясь мне. «Мамин характер», пожалуй, я плечами улыбаясь. «Марина, ваша дочь здесь уже давно не просто работник, а член семьи, нашей шумной маленькой семьи», сказал мужчина, как бы невзначай загораживая собой дверь. «Поэтому мы будем очень рады, если вы останетесь у нас». «Да-да», закивала Лиска, сбегая со второго этажа. Она несла зажатый в руке телефон. «Папуль, баба звонит». Алекс кивнул дочке, бросил на меня быстрый взгляд и ушел в кабинет. Мама еще слегка сопротивлялась и в конце концов смирилась с тем, что ее никуда не отпустят. Я проводила ее в гостевую спальню. «Если что-то будет нужно, говори». Я поцеловала родительницу в щечку и собралась выйти, когда уверенная мамина рука попридержала меня за локоть. «Даша, спросить хотела, все в порядке?» Сегодня из ресторана, когда вышла, у тебя такой потерянный вид был. Мама всегда была чересчур проницательна. Даже в школьные годы мне не удавалось подолгу что-то скрывать от родительницы. Умела она докопаться до сути. — Не беспокойся, все хорошо, — улыбнулась я, не собираясь делиться накатившими проблемами. — Только, мам, что-нибудь слышно от Стаса? — Да нет. А почему ты спрашиваешь? Знаешь, после того, как он в июне попытался найти тебя, потом куда-то пропал. Пропал? Может. В голову забредали самые страшные предположения. Круг его общения был отнюдь не безобидным. И хоть он был, мразь редкостная, но смерти я ему не желала. Да нет, не думаю, — нахмурила брови мама и помахала головой. Видела Кристину перед отпуском, подругу вашу общую. Она, говорит, стал снова потел на ту дрянь и после этого крышу у него окончательно стало сносить. Якобы поэтому и бросился тебя в июне искать. А что папаша его никак на это не реагирует? Раньше он умело осаждал своего отпрыска. Я то же самое спросила. Кристи пожала плечами, мол, не знаю, теть Марин. Вроде и с отцом у него проблемы начались. Думается мне, что он совершенно вышел из-под контроля. Ужасно, прикусила я губу, задумавшись. Если он снова подсел на свою дурь, значит уже все. Конченный человек. Тогда тем более нельзя было допустить его появление в городе. Повод бояться был, только не за себя, а за дорогих мне людей. Держитесь от него подальше с отцом, ладно? Попросила я, а внутри не утихало какое-то тревожное предчувствие. Не знаю, как объяснить, но словно то, что происходит сейчас, просто затишье перед бурей. Ты же знаешь, мы с его семейкой никаких дел не имеем. Не переживай за нас. Пора тебе уже начать свою личную жизнь строить. Взгляд мамы потеплел. Она приобняла меня, как когда-то в детстве. «Дашуль!» – тихо прошептала родительница. «Я буквально вижу, как ты сама себе сопротивляешься». «Что ты имеешь в виду, мам?» «Александр – замечательный мужчина». «Мама!» – я вздохнула и прикрыла глаза. Вот мы и вернулись к этому разговору. «Знаю, что он замечательный!» Но чего-то серьезного здесь быть не может. — Почему ты так в этом уверена, Даша? — возмущенно прошептала родительница, стреляя глазами в сторону двери, будто могла сквозь многочисленные стены увидеть Алекса. — Он от тебя без ума. — Мама, я знаю его дольше, чем ты. И поверь, у него таких десятки. — Ты не права. Время покажет, кто из нас прав. — Да, возможно, сейчас его слегка накрыла, и, может быть, его ко мне влечет. Но Алексу не нужны отношения. Ему не нужна девушка и тем более жена. Я говорила тебе об этом в отпуске. У него отношения с женщинами строятся в другой плоскости. Я поджала губы. Было крайне неловко говорить с мамой на такие откровенные темы. Мы вообще никогда не обсуждали мою личную жизнь. Вроде девочка я уже была большая и точно не бегала к маме за советом, как жить, как спать и кого любить. «Ты ошибаешься». Может, раньше, но не теперь. Все, я не вижу смысл спорить. Зато с таким мужчиной ты точно можешь не бояться появления Стаса. Он этого твоего дохляка, бывшего, одной левой на лопатке положит. Задорно подмигнула женщина. Мам, откуда столько кровожадности? Округлила я от удивления глаза. В этом она была права. Как легко он избил до полуобморочного состояния Игоря, до сих пор забыть не могу. Просто, как любая любящая мать, хочу, чтобы ты жила, как за каменной стеной. А вот с ним, — мама махнула в сторону двери, — с ним ты так и будешь себя чувствовать. Я улыбнулась и помахала головой. — Спокойной ночи, ма. Вот увидишь, даю максимум год на свадьбу. Крикнула мне вдогонку мамуля, я прицикнула на нее и поспешила скрыться в своей комнате. — Шустрая какая, год она дает. Да, я согласна, сейчас между нами есть дикое влечение, это было бы глупо отрицать, но вряд ли это приведет к свадьбе. Хотя кого я обманываю? Хотелось бы. Я с каждой минутой, с каждым мгновением теряю голову все больше и больше рядом с ним. Хочется прикасаться, обнимать, целовать и просто не отпускать его от себя ни на шаг. Я и так слишком долго сопротивлялась себе. Сейчас пусть все идет как должно, и однажды я приму любое его решение даже если стану не нужна, но в данный момент мне хотелось быть с ним. И точка. Я уложила Лиску спать. День у детей сегодня был насыщенный, малышка уснула, даже не дослушав сказку. Тихо укрыв девчушку одеялом, я вышла, аккуратно притворяя за собой дверь. Даня полчаса назад заглянул к нам и пожелал спокойной ночи. В его комнате уже не было света. Мама тоже уже спала, уставшая с дороги. Алекс куда-то запропастился после того, как ушел разговаривать с матерью по телефону. Длинный и тяжелый эмоционально выдался день. Я тяжело выдохнула, когда с кухни послышался приглушенный голос Алекса. «И что они хотят?» «Пауза», — видимо, выслушивал ответ собеседника. «Да, я понял тебя. Но и они должны понимать, что в этот проект было инвестировано до хрена бабок» и в случае разрыва контракта им придется возместить ущерб. Хозяин квартиры явно начинал, как говорится, закипать. — Ну так объясни им! Алекс практически рычал в трубку. — Ты-то там зачем, Илюха? Я тихонечко спустилась в гостиную. Явно ему звонили по поводу работы. Ответов собеседника я не слышала, но, похоже, были какие-то серьезные проблемы. — Ты ведь понимаешь, что если сейчас начать искать нового подрядчика, Проект встанет на простой как минимум на полгода. Мужчина нервно вышагивал по кухне, в одной руке мобильный, а другая в кармане брюк. Я тихонечко вышла из тени. Заметив меня, он улыбнулся одними губами, тогда как взгляд оставался предельно серьезный. Я не могу сейчас бросить все и приехать. А вот это мне уже совсем не нравилось. Между нами только начались какие-то подвижки и очень не хотелось, чтобы Алекс сейчас куда-то уезжал. От мысли, что опять придется пожить вдалеке друг от друга, стало грустно. Алекс был так серьезен и сосредоточен, каким я не видела его еще никогда. Стало интересно, а какой он на работе. Поддавшись минутному порыву, я тихонечко подошла к нему со спины и приобняла, удобно примостив подбородок к мужчине на плечо. Мужчина в первое мгновение вздрогнул и замер, но потом, словно вспоминая, кто рядом, расслабился. «Твою мать, Рутов, объясни им, что я эту отрасль не курирую. Она под твоим отделом. У меня и здесь тонны работы. Я зашивался весь июль в офисе. Сейчас у меня дети, и... Дети вернулись с отдыха. Я совсем не настроен куда-то лететь». Что-то неприятно кольнуло, когда Алекс не договорил, кто у него прилетел с отдыха. Хотя, что бы он сказал? «Дети и кто?» «Дети и няня?» «Кто вообще я ему?» Пожалуй, даже мы пока этого не знали. Его собеседник все-таки настаивал на приезде. «Я тебе изначально говорил, что с тем мерзавцем лучше не связываться. Но ты же не хотел меня слушать. Вот теперь и разгребай». «И?» Голос зазвенел от напряжения. «Я его закопаю, скотину». Маты для Алекса были чем-то новым. Обычно это ему не свойственно. По крайней мере, не дома. «Я тебя понял». Алекс выдохнул, развернулся ко мне лицом и нежно поцеловал в макушку, притягивая к себе ближе. «Жду завтра днем твоего звонка». Он сбросил вызов и кинул мобильный на стол. «Куда-то надо уехать?» — спросила я, и так зная ответ. «Надо». «Что-то серьезное?» «Нет, но хотят видеть именно меня». Мой зам резко перестал устраивать исполняющую заказ компанию. «В смысле?» «Игорь». Эта скотина вставляет палки в колеса. Но почему он все никак не исчезнет из моей жизни? Из нашей. Из-за меня у Алекса появились лишние проблемы. Это из-за меня, да? Я подняла голову, встречаясь с ним взглядом. Темные глаза завораживали. Они горели темным пламенем желаний, какого-то дикого отчаяния. Даже не думай. Я предупреждал своего человека, что этому подонку доверять нельзя. Но он, как баран, рогами уперся и сам создал нам проблемы. Ты здесь совершенно ни при чем, поняла? Хотелось бы верить, конечно. Мы снова замолчали. В квартире была абсолютная тишина. Слышно было только наше дыхание и тихое тиканье настенных часов у гостиной. Когда уезжаешь? Наконец-то решилась спросить, отстраняясь. Если завтра переговоры Ильи результата не дадут, то сразу после выходных. Надолго? Вернусь, как только появится возможность. Было видно, что Алекс недоволен. Ему тоже не хотелось никуда ехать. Но работа превыше всего. Мир бизнеса не терпит ленивых и необязательных людей. Это прямо не судьба, усмехнулась я, наливая в стакан воды из фильтра. — О чем ты? — выгнул бровь мужчина, опираясь на гранитур и запуская пальцем волосы. — Остаться наедине, — прошептала я. Глаза Алекса сверкнули, И миг стали чернее ночи. Взгляд прямой и открытый. Сомневаться не приходилось. Ему тоже хотелось того же, что и мне. Затеряться. Вдвоем. Только я и он. Хотя бы на пару часов. Без мам, без детей и без работы. «Обещаю, мы что-нибудь придумаем», сказали мне сексуальным низким голосом, загадочно улыбаясь и притягивая к себе. «Надеюсь, ты умеешь держать обещания». Засмеялась я, в легком поцелуе касаясь уголка его горячих губ. Алекс тяжело выдохнул. «Лучше не надо так делать, а то придется до моего отлета тебя украсть. Иначе я просто взорвусь», — прошептал он мне на ушко. «Тогда я лучше сбегу», — засмеялась я, пятясь вон из кухни. «Даша!» «Спокойной ночи!» «Так нельзя!» Я подмигнула, скрываясь за поворотом и спеша подняться в свою спальню. Позади послышался приглушенный мужской смех и уверенное Я еще тебя отомщу за мучение. Внутри все горело, сводя с ума. Так не хотелось уходить, но надо, иначе терпения и силы воли уже ни у кого из нас не хватит.